Глава одиннадцатая Впервые за долгое-долгое время я высыпаюсь. И пока придаюсь отдыху, где-то внутри стены копошится редчлон. Как ни странно, но скрежет его металлических клешней расслабляет. Гамак Родерика рядом пуст. Наверное, сосед уже пошел завтракать. Когда дело доходит до еды, этот парень теряет всякую выдержку, но я надеялся с ним потолковать. Вот бы мне выпал шанс. Или, может, просто я сам тяну с этим? Одевшись, следом за другими припозднившимися рекрутами, иду на запах традиционного на завтрака. Пряные помидоры, фаршированные перцем и яйцами. От запаха чили аж слезу слегка вышибает. Но здесь, на винаторе, подают только острые блюда, и я к ним уже привык. Зато, — обещает Мадлен, — У нас кишки будут, как из стали, гаргантавна. Трапезная набита битком. Все собирают остатки завтрака старелок ломтиками хлеба. Многие шепчутся, наклонившись друг к другу, сплетничают и гадают, что сообщит сегодня мастер Кока. Мое место в дальнем углу не занято, и я направляюсь к нему. Однако на полпути замираю и поворачиваюсь к остальным. Смотрю, как они смеются, какая у них завязалась дружба. Они все нашли себе место. Себастьян, Родерик и еще несколько ребят сидят почти у самой платформы мастера-наставника. Родерик машет рукой Китан. Он всегда машет ей, и сегодня одна в кои то веке это замечает. Ее улыбка становится шире, но тут Родерик обливается соком. Сдерживая смех, Китан идет дальше, а мой сосед торопливо отряхивает брюки. Я пристально смотрю на свой пустой угол. Стиснув зубы, поворачиваю к Родерику. Маневрирую между столами, дыша через боль в груди. Некоторые глядят мне вслед. Я лучший ученик и один из немногих, кого мастер Кока удостоила личной беседы. Однако никто в этом зале не считает меня соперником, потому что для всех я не компанейский чудак. Сейчас это изменится. Я останавливаюсь за спиной у Родерика, и Себастьян смотрит на меня, раскрыв рот. «Что?» — еще не обернувшись, спрашивает Родерик. «О, Конрад, а что... Э, что ты здесь забыл?» «Можно к вам?» У него глаза лезут на лоб. Все, кто за столом, глядят на нас в ожидании. «Вот же ты, болван!» — произносит Родерик, и его бородатое лицо озаряется улыбкой. «О чем разговор?» Отодвинув в сторону тарелку Гарольда, он хлопает по месту рядом с собой. «Давай!» «Какого черта, Родерик?» Бурчит Гарольд, утирая со штанины соус. «Моя еда!» «Не бухти, Гарри!» Ответив сердитым взглядом, Гарольд набивает рот хлебом. «Стоит мне присесть...» И в зале тут же начинают шептаться. Громила, сидящая через несколько столов от нас, смотрит на меня так, будто я отрастил клыки. В его глазах даже мелькает капелька страха. И за всем этим следит со своего насеста мастер Кока. На краткий миг наши взгляды пересекаются. Она не кивает, вообще сидит неподвижно. Но мне понятно, о чем она думает. Наполнив мой стакан красным соком, Родерик хлопает меня по спине. Здорово, что ты решил присоединиться. А помниться не успеваю, как меня затягивает в десяток разговоров, сдобренных юношеским хохотом. Себастьян молча следит за мной. Когда мы встречаемся взглядами, он поднимает стакан и одними губами произносит: Вот и ты! Усвоил правила игры. Ему невдомек, что и за ним я приглядывал. Я за всеми тут проследил. Придет день и воспользуюсь накопленными знаниями, чтобы стать капитаном. Все болтают, развлекаются. Себастьян поглядывает на Саманту, но мне не понять, о чем он думает. Наконец, проглотив еду, он громко, чтобы слышали все, сообщает. «Сегодня рано утром напали на остров к северу отсюда». Саманта смотрит на него, замерев. «Гаргантавны?» — уточняет Эрин. «Да». Ветерана убили чудовищ, но в бою потеряли пару кораблей. «Вот черт!» — произносит Гарольд, уронив ложку в тарелку с помидорами. «Надо же было тебе снова заговорить о гаргантавнах, Себастьян!» Он тяжело вздыхает, а Саманта возвращается к прерванному разговору. «Говорю тебе, Элдон, гаргантавны такие же обычные, как и лев. Ты видел библиотеку семьи Тальба?» Она крупнейшая в восточных пределах. Там горы книг, и некоторые из них на мертвых языках. Мертвых! Библиотека принадлежит моей семье, и я прочла ее всю. Чушь, Саманта!» — подкалывает ее Себастьян. «Ты же не умеешь читать!» «Недоросль-срединник!» — огрызается Саманта. «Слушай, Элдон, у гаргантавнов естественное происхождение. Я в таких вещах разбираюсь». Если бы они были неестественного происхождения, как бы они тогда размножались? Все просто, Саманта. Они неестественного происхождения, потому что в цепочке эволюции нет их звена, отвечает Элдон. Цех науки его найдет. Науки? Саманта, так ведь именно они и не хотят знать истину. Какую еще истину? горгантавны не похожи ни на что на свете. Элдон скрещивает руки на груди. «Их чешуя изготовлена из закаленной стали. Они не похожи на птиц, на летучих мышей, да и на других небесных тварей. Их нет в цепи эволюции, потому что они — не ее часть». Саманта вперяет в него недоуменный взгляд. Масштабные, провланы, шелтавны, и они ни на что не похожи. Как объяснишь их существование?» «Просто», — говорит Элдон. Они тоже неестественного происхождения. Послушай, Саманта, нельзя верить всему, чему учит наука. Ты не доверяешь цеху, в который стремился попасть? Я верю, что они распространяют полезную для Скайленда информацию, но их учение тщательно сконструировано с целью поддержания порядка. Саманта вскидывает руки. Поверить не могу. Я все это время общалась с конспирологом. Неудивительно, что цех науки тебя не взял. Элдон надувает губы. Гаральт устал трет глаза. Такое впечатление, будто он бы скорее съел плесени, чем стал слушать этот спор дальше. Ребят, может, не надо? Вы так не придете к согласию. Не лезь, — отрезает Саманта. Все молчат, а Себастьян прячет за ладонью улыбку. — Сэмми, — говорит он. Ты выходишь из себя. Может, лучше сдать назад. Спор с Элденом тебе не выиграть. Саманта резко оборачивается. Не называй меня Сэмми. Вот увидишь, Себастьян, моя мама, превратит твою жизнь в сплошные страдания. Так что не пищи тут. Чуть что, и ты сразу вспоминаешь мамочку. Усмехается Себастьян. Сама биться не умеешь? Саманта хватает кулаком по столу. «Меня тренировал сам Сион и Неуматалоло, величайший дуэлянт восточных пределов. Если бы не правила цеха, я бы переломала тебе руки и разможила бубенцы». Улыбка Себастьяна гаснет. «Довольно угроз, Саманта», — просит Родерик. «Так хорошо сидели. Даже Конрад с нами. Эдак ты его спугнешь. Ну или нет, он ничего не боится. Ребенком сожрал Провлана или еще кого там. «Чего-чего?» — вытаращившись, переспрашивает Гарольд. Я закрываю глаза. Не стоило рассказывать об этом Родерику, но иначе он бы не отстал. «И что, мы должны впечатлиться?» — фыркает Саманта. «Мама могла бы мне купить стейк из провлана. а мясо любой прожует, Конрад». «Вообще-то, мне кажется, что Конрад его сначала убил» уточняет Родерик. То есть он сам этого не сказал, так, вкратце поведал о своей охоте, да и то, потому что я на него насел. Себастьян глядит на меня во все глаза. Гарольд и Элден, похоже, заинтригованы. Все в нетерпении подаются ближе ко мне. Нечего тут рассказывать, говорю. «Брось», — умоляет Родерик. Посмотрев на их лица, откладываю ложку в сторону. Я был голоден, убил провлана, съел его. Все, конец. Саманта уже хочет что-то ответить, но тут на трапезную опускается звенящая тишина. Мастер Кока чуть ли не нависает над нами. Она оглядывает зал, барабаня морщинистыми пальцами по балюстраде. Доброе утро, произносит она, и ее голос усиливает запанка коммуникатор. Все поворачиваются к ней. Половину курса вы уже одолели. Пришло время готовить вас к его завершению. Скоро вам предстоит состязание. За два месяца надо будет убить как можно больше гаргантавнов. Весь срок, от начала и до конца, вы проведете на борту судна. Вас разобьют на команды по восемь человек. И от ветеранов помощи ждать не придется. Это вы уже знаете. Не знаете только, в каком ранге окажетесь. Вы наверняка думали, будто решающую роль сыграют ваши оценки. Они помогут, да, но капитана из вас не сделают. Над столами проносятся встревоженные шепотки. Среди нас есть те, кто посвящал дополнительные часы теории, огневой подготовке и бегу по металлической тропе. Я один из таких. Через месяц состоится общий турнир. День дуэлей. После поединка или нескольких раундов, как повезет, многие больше биться не смогут. Считайте турнир таким прощанием с привычкой решать конфликты путем мордобоя. Прощанием с островными обычаями. По итогам дня дуэлей лучшие 16 бойцов станут первыми капитанами состязания. Если вы делали успехи в учебе, можете рассчитывать на то, что капитан назначит вас на желаемую должность в команде. Рекруты ошеломленно гудят. «Но, мастер!» — выкрикивает Себастьян. «Я пошел на отбор, чтобы возвыситься без опора на силу». «Все верно», — соглашается мастер Кока. «Но даже если вы неприрожденный дуэлянт, не беспокойтесь». Уясните вот что. Первые капитаны не постоянны. И победители турнира вовсе не обязательно станут лучшими лидерами. Если во время состязания команда решит, что на роль главного больше годится кто-то иной, она может взбунтоваться и определить прежнего капитана на другую должность. Подобное мы даже поощряем. Как ценный урок. Таков путь охоты, меритократии. Слабые падают, сильные возвышаются. В трапезной воцаряется тишина. На лицах некоторых написано возбуждение. Радуются все, кто прошел фехтовальную школу, те же Громилы и Саманта. Мастер Кока завершает речь, но я ее больше не слушаю. У меня месяц на подготовку к дуэли. Месяц на то, чтобы довести до совершенства владения отцовской тростью и стать непобедимым. Месяц на то, чтобы обеспечить себе место в числе тех, кто сам наберет себе команду для состязания. Я не паду. «У меня никогда не получится», — жалуется Родерик. «Получится», — возражаю я. Мы стоим посреди комнаты, сдвинув вещи к стенам. Места немного, но и его хватит. Я снова выставляю перед собой трость, готовясь напасть на Родерика. Защитная позиция. Говорю, поднимай. Родерик скидывает дуэльный посох, оружие своего острова. Пробует передвигать ногами, как я учил, но делает это слишком медленно, и потому получает по пальцам. Брань, брань, брань! Трясет он отбитой рукой. Я слежу за соседом, опершись на трость и слегка улыбаюсь. «Да что ты бранькаешь все время?» «А?» «Говоришь брань, но не бронишься». Родерик прохаживается по комнате, посасывая распухший палец. Ругань для низинника, в котором достает словарного запаса, чтобы выразить мысли. «Без обид, Родерик, но и у тебя словарный запас вроде как не очень обширный. Иди ты!» Я смеюсь. «Ладно, давай еще раз. Защитная позиция». Пара секунд, и Родерик на лопатках. Тяжело дыша, смотрит на меня снизу вверх. «Ты прямо провлан или еще кто? Я не успеваю». «Еще раз. Я устал, Конрад. Тогда будешь унижен на арене. И...» У меня чуть не отвисает челюсть. «Ушам не верю. Скайленд просто кишит эгоистичными тварями», А меня угораздило оказаться в одной комнате с тем, кому совершенно плевать на чужое мнение. «Я рожден стать мастером-канониром, Конрад!» Родерик встает. «Турели, пушки, изобретения. Вот чем я хочу заниматься. Тогда зачем эти уроки? Нужно же тебе практиковаться. К тому же, сколько мы не тренируемся, ты не ведешь себя как брань. «Слушай, я знаю, ты за своей целью на край неба готов отправиться, а мне бы просто трескать пироги дожить да обычной жизнью». Я в растерянности. Отец учил, что не бывает бескорыстных поступков. Людям всегда что-нибудь нужно. Однако Родерик, паренек с Бакинбардами, практикуется со мной просто подружески. «Голоден?» — спрашиваю. Он вытаращивает на меня глаза. «По десерту? Хочешь десерт? Вот брань! Что там мастер Кока тебе недавно наговорила?» «Ничего особенного. Ей просто нужно было присесть, а рядом со мной было свободно». Родерик бросает на меня подозрительный взгляд, однако потом все же выходит со мной в коридор. «Ладно тебе, Конрад. Всем смерть, как знать, охота». Я оборачиваюсь. Подумываю, не сказать ли, что мне велено завести союзника. Впрочем, не уверен, что Родерик поймет, тем более я с ним только сдружился. Поэтому отвечаю, будто бы мастер взяла меня на слабо. Попробуйте стать лучше. Родерик чуть хмурится. Явно не верит, но выпытать у меня правду ему не дают. По пути в трапезную нас перехватывают его приятели. Опомниться не успеваю, как вместе с ними иду на запах свежего десерта. В окна трапезно видно, как на небе сверкают редкие звезды. Пульсируют теплошары. шары. За отдельными столиками сидят несколько рекрутов с красными опухшими глазами. К несчастью для Родерика, из девушек пришли только Саманта и ее подружка Эрин. Мы усаживаемся за столик. Себастьян разрезает пополам пряный пирог, обнажая сочную оранжевую начинку. Беру себе маленький ломтик. Я так долго голодал в низине, что теперь от сладости болит желудок. И все же, отправив в рот кусочек на вилке, еле сдерживаю блаженный стон. Пирог теплый, начинка тягучая. Цех явно не жалеет обширных ресурсов на простые радости жизни. Видимо, из-за высокого процента смертности. Балуют нас, пока дышим. Как у тебя с дуэлями, Конрад? спрашивает Себастьян. «Неплохо». «Неплохо?» — прищуривается Саманта. «Ты десять лет был высотником, из семьи Урвин, наверняка обучался». «Ты, надо думать, сама фехтуешь?» — спрашиваю. Саманта важно откидывает за плечи темные локоны. «Меня тренировал сам Сион из семьи Неуматололу, лучший дуэлянт. Да-да, Саманта, мы знаем». Устало прерывает ее Родерик. Я вот лично посредственен во всех смыслах. Никогда не тренировался, ну то есть если не считать. Постой, так ты тренировался? спрашивает Себастьян. С кем? Со мной, говорю. Саманта усмехается. «А, а, ну и насколько сдержан был Конрад Рот? Он быстрый, пожимает плечами Родерик. Сильный. Но, если честно, против меня любой силен и быстр. Саманта и Эрин смеются. «Надо было тебе меня позвать», — говорит Себастьян, мрачно ковыряя пирог. «Из меня дуэлянт паршивый. Никаких шансов». «Я научу тебя», — обещает Элден. Родерик удивленно вскидывает брови. «Ты обучишь его, Элден?» — смеется Саманта. «Ты должен был пройти отбор в науку». Она сверкает ослепительной улыбкой. «Не переживайте, нетренированные вы наши. Я со своими навыками стану одним из первых капитанов состязания. И, возможно, кто-нибудь из вас получит место у меня в команде. Я за вами приглядывала». Она быстро стреляет взглядом в мою сторону. «Я не обращаю внимания». При звуках девичьего смеха из коридора Родерик вскидывает голову. Я тоже поднимаю взгляд, когда в трапезную входят еще рекруты. Среди них Брайс. Она окружена орелом легкости. Не идет, но скользит. Да еще умудряется поддерживать беседу сразу с несколькими людьми. Наши взгляды встречаются. На один краткий миг мне кажется, что Брайс идет в мою сторону. Однако вместо этого она присаживается рядом с двумя парнями. Родерик щелкает пальцами у меня перед носом. «Что?» — моргаю я. «Позволь дать совет». Обняв меня за плечи, говорит он. «Узнай о ее предпочтениях и скажи, будто тебе нравится все то же самое. Сразу выяснится, как у вас много общего и что вы просто обязаны быть вместе. Я так сто раз делал. Работает». Саманта закатывает глаза. «А вдруг ей нравятся девушки?» Подумав над замечанием, Родерик отправляет в рот еще кусок пирога. «Тогда тем более у вас много общего». Я кашляю, подавившись десертом. «Видали?» — возбужденно говорит Родерик, хлопая меня по спине. «Я снова сумел насмешить его». «Я не смеялся», — говорю. «Ну, почти». «Вчера я прочел, что за последние 20 лет в день дуэли погибло три человека». Тихо произносит Себастьян. «Вы задумывались о смерти?» Мы все поворачиваемся к нему. «Что с тобой, Бран, не так?» спрашивает Родерик. Элдон откладывает вилку на стол и сплетает пальцы у подбородка. «Мы боимся не смерти, Себастьян, а неизвестности». «Мы ведь не знаем, что будет после». Тишина. «Элден, ты можешь говорить как нормальный человек, а не как чертов псих?» — спрашивает Саманта, и он хмурится. «К тому же мы не умрем на дуэлях, Себастьян. Перестань так сильно переживать. От этого твой корнишон, небось, становится еще меньше, чем он есть». Себастьяна прорывает. Он вскакивает и, швырнув салфетку на стол, требует. А ну извинись. Сядь, пока больно не сделали, велит Саманта. У Себастьяна подергивается правый глаз. А пока все следят за его лицом, пока никто не видит, он большим пальцем проводит по лезвию десертного ножа. Успокойся. Элдон накрывает его руку своей. Оно того не стоит. Лицо Себастьяна перекошено от ярости. Но спустя несколько напряженных секунд он все же опускает нож и падает на стул. Поверить не могу. Он чуть не решился. Чуть не зарезал обидчицу. Та бросает свою салфетку на стол. «Пирог сухой. Пойду-ка я спать. Идем, Эрин». Взяв Саманту за руку, Эрин идет за ней следом. Родерик подается к Себастьяну. «Она просто брань. Вечно ищет драки». Не знаю, чего она вообще с нами сидит. Она сидит с нами, потому что ты ее пригласил, напоминает Элдон. Ты нес ее багаж, надеясь на благодарность и внимание, хотя вообще не был ей интересен. Теперь скажи Саманте, что ей не рады. Да в общем, сейчас как бы не лучшее время заводить врагов, бормочет Родерик, и мы все притихаем. Интересно, против кого нас выставят на турнире. «Надеюсь, мне не попадется этот бык с Холмстеда... Как там его? Громила?» «Тебе не о чем волноваться», — бросает Себастьян. «Говоришь так уверенно, как будто у тебя внутренний источник. Короче, я слышал, что участники турнира имеют право сразу сдаться, узнав, с кем свел их жребий. Я бы сдался, если бы мне выпал Громила». «А ты уступишь, Себастьян?» «Нет». Ты же совсем не умеешь драться. Погоди. Родерик прищуривается. У тебя и впрямь есть источник. Я вижу это по твоим маленьким глазкам. Ты уже знаешь, с кем тебя поставят, да? Тетушка раскрыла. Тетушка? Переспрашиваю я. Тетушка Себастьяна, помощник мастера Кока. Время от времени снабжает его сведениями. Скажу только, что не бьюсь ни с кем из вас говорит Себастьян. «Не волнуйтесь. Я бы и не стал», смеется Родерик. «А с кем меня поставят?» Сюрприз. «Да ладно, скажи уж». Себастьян успевает только раскрыть рот, но затыкается, заметив кого-то у меня за спиной. Обернувшись, я вижу девушку, которую мне никак не понять. Стоит и неловко так улыбается. «Привет, Конрад», — здоровается Брайс. «Как поживаешь?» Я сдерживаю резкий ответ. «Хорошо», — говорю. «А ты?» «Хорошо». «Славно». «Ага». Умолкаем. Родерик, глядя на нас, прямо млеет, а Себастьян хихикает. Я уже готов выбить из них все дерьмо, крачья, но тут Брайс просит пройти с ней. Сердце уходит в пятки, а парни, разинув рты, смотрят мне вслед. Эхо наших шагов разносится по пустому серому коридору. «Я немного удивлена, что ты согласился пойти», — признается Брайс. «Это потому, что раньше я был груб?» «Ну...» — посмеивается. «В общем, да». Мы проходим под стягами с эмблемами охотников прошлого. скрещенные копья, сталкивающиеся корабли и взрывающиеся стрелы. «Итак...» — говорит Брайс. «Как тренировки?» «Почему, спрашиваешь?» «А вдруг я прикидываю состав команды, которую наберу, победив на дуэли?» «Саманта одна из моих соседок и говорит, что из тебя выйдет отличный штурман или даже стратег. Рассчитываешь, что я не выиграю на турнире?» Смерив меня взглядом, она улыбается. «Ты силен, можешь и победить. Возможно, я выберу тебя. Ты не видел моих оценок». Ты ведь посещал университет, напоминаю. К тому же от палки здорово бегаешь. Она смеется. О, значит, ты наблюдал за мной? Возможно. Я, кстати, заметила, что ты так и носишь этот кулон. Опускаю взгляд на грудь. В вырезе воротника проглядывает цепочка. Что это? Спрашивает Брайс. Касаюсь теплого золота. Это принадлежит моей сестре. Я не... Что? Ничего. Брайс хмурится, открывая дверь. Мы выходим на небольшой каменный балкон с видом на поросшие джунглями холмы Винатора. Облокотившийся перила вдыхаем напоенный сладким ароматом воздух. В небе над лесным пологом танцуют светлячки, образуя живые золотистые созвездия. Ночь тиха. Вдаль, подобно струйкам света, уносятся редкие корабли. Рядом парят соседние острова, словно подвешенные в воздухе на невидимых нитях. Сквозь заросли можно различить несколько окон, в которых еще горит свет. «Ты когда-нибудь просто смотришь?» — спрашивает Брайс. «На что?» «На звезды. Сегодня они мерцают в прорехах среди облаков». Там, откуда я родом, звезды видно нечасто. С какого ты острова? Ты о таком не слышал. Она бросает на меня кокетливый взгляд. Будь ты капитаном. На какую должность поставил бы меня? Квартирмейстер. Даже не раздумывал. Она барабанит пальцами по перилам. Квартирмейстер. Единственный, кто напрямую общается с капитаном. Старший помощник — Отвечает за мораль. Нам придется много времени проводить вместе. Думаешь, справишься? Я пожимаю плечами. Ну, я бы тебя квартирмейстером не поставила, признается Брайс. Ты слишком хороший пилот, и, если честно, тот еще придурок. Так и думаешь, что я чего-то хочу от тебя за спасение? Ты по-прежнему спрашиваешь об этом, поэтому да. И ты не ответила на мой вопрос, с какого ты острова. Она снова облакачивается о перила. Ее стройная фигура теперь — силуэт на фоне луны, что висит у нее за плечом. Я с Вестрея. Вестрей? Ни разу не слышал. Говорила же, никто не слышал. И как там живется? Плохо. Посевы почти не растут. Многие жители болеют. Помолчав, Брайс нерешительно добавляет. Я не похожа на здешних. Вот как? Она прикусывает губу. Тебе можно доверять? Да. Снова даже не раздумывал. Ты сама спросила. Брайс колеблется. Ну, я здесь не ради себя и ничего не скрываю. Не гонюсь за статусом. Тогда чего хочешь? Я хочу помочь своему народу. Спасти людей, пока они не озверели от голода. Помолчав, спрашиваю, почему король Фердинанд не помог? Все острова получают ресурсы в равной мере. Уж поверь, королю нет до нас дела. Брайс отворачивается. Мне нужно победить в состязании. Выиграть и получить корабль. На нем можно будет возить припасы, зарабатывать деньги охотой. Она шумно выдыхает. Команда, конечно, может взбунтоваться, Предать меня при первой возможности, сколько бы я ни старалась подружиться со всеми. Она заглядывает мне в глаза. Обычно я умею определить характер человека. Мне кажется, ты носишь маску. Такой тихий, уклончивый, но в душе ты не зверь, Конрад. Думаю, если бы я взяла тебя в команду, ты бы помог мне выиграть, помог накормить моих. Я права? Отворачиваюсь и смотрю, как клубица среди деревьев туман. Брайс ждет. Ее рука рядом с моей. Инстинкты будто трясут меня за плечи. Кричат «Нет, не доверяй ей». Но вдруг в том и смысл. Возможно, она и сама мне не доверяет. Однако, если я сейчас откажу, то утрачу союзником, может статься, что и навсегда. Поэтому мягко киваю. С широкой улыбкой Брайс кладет свою ладонь на мою. Прикосновение. Мягкое. Теплое. От возбуждения вверх по моей руке словно бы пробегает разряд, но куда сильнее чувство вины, что сейчас змеем сворачивает кольца у меня в животе. Я лжец. Обман у меня в крови. Нельзя, чтобы Брайс знала истину. Я должен победить любой ценой выиграть на турнире и начать состязание главным на корабле. Тогда предательство и не вскроется, а Брайс станет служить под моим началом. До турнира остается всего неделя. Я не готов, а потому, проводив Брайс до ее комнаты, бужу Родерика, и мы, несмотря на его нытье и жалобы, тренируемся.